Жена. За последние два года графиня Лисовская не посетила ни одного бала. Поэтому именно на нее были обращены все взгляды присутствующих, когда она вошла в зал как императрица, высоко держа голову и соблюдая ровную осанку. И неважно, что ей пришлось заново учиться преподносить себя высшему свету, все неудачные попытки остались за ширмой. Сейчас она была на сцене, грациозная и великолепная. Наряд на ней был простого кроя но делал акцент на ее достоинствах и скрывал недостатки. Корсет туго стягивал грудь, красоту которой подчеркивал квадратный вырез, а юбка, завышенной талией, спокойными волнами спускалась к полу. В этой женщине было сложно узнать ту Агату, которая страдала бессонными ночами. Даже граф округлил глаза и поперхнулся любимым вином, когда перед ним возникла жена. Он молча окинул супругу удивленным взглядом. Агата улыбнулась первая ее цель достигнута она произвела фурур весь высший свет все поголовно застыли с открытыми ртами и поднесенными к ним бокалами такого эффекта давно не производила даже княжна донская а ведь она отличалась изобилием и пышностью своих нарядов сразу же подле супругов оказалась Мари, которая никогда в жизни не видела графиню лесовскую на княжне было атласное золотое платье с рукавами фонариками и пышной юбкой расшитые узорами и кружевом, открывающие гладкие плечи и острые ключицы ее темные волосы были собраны в высокую прическу и лишь несколько локонов спускались на висок она лукаво улыбнулась и уже хотела дать знать хорошенькой незнакомке что мужчина напротив ее кавалер но холодный внезапно ожесточенный взгляд графа остановил ее графиня лесовская агата добродушно улыбнулась сопернице и протянула ей руку Мария ошеломленно замерла, не в силах подать руку жене своего возлюбленного. И даже выдавить хотя бы слово из себя она не могла. Так и осталась стоять между лесовскими, хлопая ресницами и тяжело дыша. «Сегодня я бы выпила шампанского», — отозвалась Агата, опустив свою руку и резко раскрыв другой веер. Она посмотрела на Владимира. Граф с холодным спокойствием оставил наедине жену и любовницу. «Вы даже не представитесь?» Спокойно обратилась к Марии графиня. Княжна Донская». Мария натянута улыбнулась в ответ. «Или же юная любовница графа Лисовского? Так мне будет понятнее». Лицо Марии залилось краской. Сердце бешено колотилось уже не в груди, а где-то в гортане. Девушка не смогла ничего ответить, сжимая холодными пальцами веер, который вот-вот да и выскочит из дрожащих рук. «Да, я все знаю», невозмутимо продолжила графиня. «Но я тут не для разоблачения или скандалов. Позвольте выразить вам мое почтение. Я не осуждаю мужа за то, что он влюбился в вас. Юную и восхитительную, которая намного лучше смотрится подлиннее вот, чем его уже ничем не примечательная жена. Вы достойная фаворитка». Вернулся граф, протягивая один бокал шампанского жене, а другой — любовнице. Обе девушки бесстрастно взяли по бокалу. Решили во всем убедиться? Анастасия была скудна на детали? Недовольно фыркнул Владимир, упрекая жену в данной вольности, будто именно она спровоцировала слухи. Но графиня Лисовская достойно выдержала строгий взгляд мужа. «Настасия?» Она набрала больше воздуха в легкие, сдерживая обиду и слезы в себе, и продолжила. Занята иной проблемой. Возлюбленный променял ее на молодую и красивую. Куда это проблем подруги, которую она предала? Мари в это время сделала глоток шампанского. Поперхнувшись, она бросила взгляд на графа полной боли и разочарования и покинула лесовских, едва сдержав слезы. Граф замер, не успев сообразить, что ему предпринять — бежать за любовницей или остаться с женой. Агата стояла напротив мужа в нескольких шагах, подтягивая шампанское медленными глотками своего бокала. «Теперь-то я осознала, что вы никогда не были моим, граф. Натура ваша такая — не принадлежать ни одной женщине, но пленить всех».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 Я люблю вас, граф. Все еще люблю. Агата сделала последний большой глоток и протянула графу пустой бокал. Потом развернулась и ушла. Домой. К детям. Дома графиня не была уже такой сильной, как была перед графом и его любовницей на балу. Она буквально рухнула на пол, сползая по закрытой входной двери. Слезы холодными каплями скатывались по щекам и губам. Теперь она во всем убедилась. Ей не нужны были ни подтверждения графа, ни признания Анастасии. Она увидела свою соперницу, и ей стало жалко Марии. Полюбил ли ее граф? Или играет ей ее чувствами? Агата не желала ей зла и не была настроена на месть. Она знала, что Всевышний сам разбирается с теми, кто нарушает его заповеди.